Глава вторая. Я вам не эскортница. Отвернитесь! Взяв с кровати рубашку, потребовала Ася. Как только мужчина повернулся к ней спиной, она сняла с себя рабочий комбинезон, надела его рубашку, распустила волосы, и на ее плечи упали мягкие локоны. Ася от природы была наделена густыми рыжими волосами. Эта роскошь досталась ей от матери. А еще она почти никогда не наносила макияж. Ее глаза медового цвета были обрамлены густыми ресницами, а идеально очерченные брови имели очень красивую форму. Поэтому хоть в рабочем комбинезоне, хоть в мужской рубашке, хоть в картофельном мешке она выглядела бесподобно. Стоило только снять резинку с пучка волос и, немного тряхнув головой, расправить роскошные кудри. «Я готова!» – объявила она, застегнув пуговицы рубашки, от которой обалденно пахло одеколоном. Исаков обернулся, бегло взглянул на ее стройные ноги и, подойдя ближе, взял за руку. «Идем!» В коридоре Ася сразу же встретилась с колким взглядом блондинки. Красивая девушка баскетбольного роста надменно подняла голову, изучила ее взглядом, задержав его на рубашке, и многозначительно выгнула бровь. «Поздравляю!» Натянуто улыбнулась она и протянула руку Асе. «Глеб редко кому разрешал надевать свою одежду!» «Видимо, ты особенная!» Ужалила взглядом Асю. «Это Вероника!» Представил Глеб и обнял Асю за плечи. «А это...» Он посмотрел на Асю и резко замолчал. «Ася!» Улыбнулась она, понимая, что Исаков либо сейчас придумает ей какое-нибудь другое имя, либо ему придется назвать ее «феей чистоты». Блондинка изменилась в лице, когда Глеб прижал Асю к себе. В ее глазах вспыхнули языки пламени, но она всячески старалась скрыть ревность за неестественной улыбкой. «Что ж...» – Вероника взглянула на наручные часы и повесила на плечо сумочку. «Мне уже пора. Было приятно познакомиться». Явно соврала она о приятном. «Увидимся завтра!» «Завтра?» – нахмурился Глеб. «У Маркова юбилей!» – уточнила девушка. «Он еще месяц назад приглашал нас, помнишь? Мы с Андреем пойдем. А вы разве нет?» Подозрительно сощурила ярко накрашенные глаза. А -а". Глеб, немного растерявшись, почесал щеку. Không, «Пойдем, ]lden. разумеется!» Ася сдвинула брови и подняла на него удивленный взгляд, в котором застыл вопрос. «В смысле?» «Пойдем!» «Милая, помнишь, я тебе говорил про день рождения моего давнего приятеля?» Уверенно врал Исаков. «Мы же пойдем, правда?» «Угу», сверляя его взглядом, через силу кивнула Ася. «Тогда до встречи!» Пристально глядя на Глеба, улыбнулась Вероника и, развернувшись, вышла за дверь. «Что это было?» Ася скинула со своего плеча руку Глеба, и, повернувшись лицом, вытаращилась на него во все глаза. «Какой еще день рождения? Эй, мы так не договаривались!» «Знаю!» – кивнул Исаков. «Но тебе все же придется пойти со мной!» «Еще чего!» – усмехнулась Ася и по пути в спальню выкрикнула. «Я вам не девушка по вызову, ясно? Если нужна сопровождающая, то советую обратиться в эскорт-услуги. Там вам быстро подберут даму на вечер!» Нервными движениями расстегнула рубашку, впрыгнула в свой комбинезон, застегнула доверху молнию, вышла из комнаты и лицом к лицу столкнулась с Исаковым. «Сто тысяч за один поход в ресторан», – сказал он. «Нет!» Злобно прищурилась Ася и, обойдя его, пошагала в кухню за своим инвентарем. «Если я приду один, то Вероника сразу догадается, что я ее обманул», – послышалось вслед. «Мне нет до этого никакого дела!» Не оборачиваясь, ответила Ася и выкатила в коридор пылесос. «Зачем вы вообще сказали, что я ваша девушка?» Вскинула она брови. «Вас никто не тянул за язык. Сами кашу заварили, сами ее расхлебывайте». «Всего один вечер в ресторане», — настаивал Глеб. «Пусть она убедится, что у нас с тобой отношения, и я больше ни о чем тебя не попрошу». «Детский сад!» – усмехнулась Ася. «Вы хотите заставить ее ревновать?» «Не только». Явно что-то недоговаривал Глеб. «Ну так что, согласна?» «Нет, не согласна», – Устало сказала Ася. «Я хочу наконец-то поехать домой, но перед этим получить свою зарплату». Она вытянула руку, гордо подняла голову и напомнила про уговор. «В десять раз больше положенного, пожалуйста!» «Значит, завтра ты точно со мной не пойдешь?» Еще раз уточнил Глеб таким тоном, словно Асин ответ как-то должен был повлиять на размер ее зарплаты. «Точно не пойду!» Не раздумывая, отрезала она. «Хорошо!» – вздохнул Глеб. «Тогда сто пятьдесят тысяч за один вечер, плюс то, что ты забрала сегодня!» сказал он с улыбкой человека, который привык добиваться своего. Подойдя к тумбочке, он взял бумажник и принялся отсчитывать деньги. От злости в груди Аси вспыхнуло пламя и поднялось к лицу, обжигая его и заливая красной краской. Ей очень хотелось отвесить Исакову мощную пощечину. «Да как он только посмел покупать меня на один вечер!» закипела она. «А еще и торговаться, словно на рынке!» Исаков достал из кошелька пачку пятитысячных купюр и протянул Асе. «Держи, аванс!» «Да пошли вы!» Испепеляя его взглядом, злобно выплюнула Ася и, взяв свой инвентарь, быстрыми шагами пошла к своему Матизу. Всю дорогу до дома она пыхтела от злости. «Да что он о себе возомнил? За кого он вообще меня принял? Думает, раз у него денег, куры не клюют, значит, может себе купить любую девушку?» С ужасом распахнув глаза, Ася вдавила в пол педаль тормоза и со свистом колес остановилась в метре от черной кошки, застывшей посреди дороги. — Иди давай! Иди обратно! — твердила она, но кошка все равно побежала дальше. До чертиков суеверная Ася сдала назад, развернула машину в обратном направлении и в следующую секунду резко качнулась от мощного удара.